Глава пятая. Два рисунка. Он погиб на встречной полосе и помешал движению. Шик Буарки. Финал этой истории должен бы нас взволновать, но не волнует. Одним особенно долгим вечером Хулио решил начать работу над двумя рисунками. Первый изображает женщину, Марию, которая является также Эмилией. У нее темные, почти черные глаза Эмилии и белые волосы Марии. Задница Марии, бедра Эмилии, ноги Марии, спина дочери интеллектуала правых взглядов, щеки Эмилии, нос Марии, губы Марии, торс и маленькие груди Эмилии и ее лобок. Теоретически второй рисунок проще – Но дается ему с огромным трудом. Хулио проводит несколько недель за набросками, пока не находит подходящее изображение. Деревце на краю обрыва. Хулио наклеивает оба рисунка на зеркало в ванной, и теперь они напоминают сохнущие, только что проявленные фотографии. Они остаются там, полностью покрывая поверхность зеркала. Хулио не решается дать имя женщине, которую изобразил. Называет ее просто «Она». Подразумевается, это его «Она». И он сочиняет для нее историю, которую не записывает, потому что не удосуживается изложить ее на бумаге. Поскольку его родители отказываются давать ему деньги, Хулио решает подработать уличным торговцем на площади Италии. Бизнес приносит ему доход. Всего за неделю он сбыл чуть ли не половину своих книг. Особенно хорошо заплатили за поэтический сборник «Октавио Паса «Избранные» «Октавио Паса и за «Унгарети» «Жизнь человека», а также за старое издание полного собрания сочинений «Неруды». Хулио избавился от словаря цитат испанского издательства «Эспаса Кальпе», от эссе «Клаудио Джакони о Гоголе», от пары непрочитанных романов Кристины Перри Росси и, наконец, от «Алюэ Гонсалеса Веры» и «Фермины Маркес» Валерии Ларбо, двух романов, которые он прочел и не раз, но больше к ним возвращаться не станет. Часть вырученных денег он отложил на покупку специализированных пособий и журналов о бонсайе, которые принялся методично изучать. Одно из руководств, видимо, наименее полезное, но самое подходящее для любителя, начинается так. Бонсай – это художественная копия дерева в миниатюре. Она состоит из двух элементов – живого деревца и контейнера. Оба должны находиться в гармонии, и выбор подходящего горшочка для ростка сам по себе – почти искусство. Растение может быть лианой, кустарником или деревцем, но обычно оно упоминается как дерево. Контейнер представляет собой, как правило, необычный горшок или интересный каменный блок. Бонсай никогда не называют «деревом бонсай» поскольку это слово уже включает в себя живой элемент. Если деревце высадить из горшка, оно перестает быть бонсаем. Хулио запоминает это определение, потому что ему нравится, что какой-то камень можно считать интересным. И самые разные уточнения здесь кажутся уместными. Выбор подходящего горшочка для деревца сам по себе почти искусство, повторяет он, пока не убедится в пользе информации. И ему становится стыдно за свой импровизированный и никчемный роман «Бонсай», главному герою которого неведомо, что выбор горшочка сам по себе является видом искусства, и что «Бонсай» — это вовсе не деревце-бонсай. Ибо само обозначение уже содержит в себе живой элемент. «Уход за бонсаем подобен творчеству писателя», — делает вывод Хулио. «Писать книги — все равно, что пестовать бонсай». По утрам он нехотя ищет постоянное место работы. Возвращается домой в середине дня и почти ничего не ест, а начинает листать инструкции. Он старается систематизировать их, охваченный проблеском надежды. Изучает предписания, пока его не одолеет сон. Углубляется в информацию о самых распространенных заболеваниях бонсая, о необходимости опрыскивать листья, об обрезке веточек, об ограждении ствола, Наконец, он добывает семена и все необходимое, а затем ему удается вырастить бонсай. Это женщина. Молодая женщина. Вот и все, что Мария смогла узнать об Эмилии. Погибшей. Это женщина. Причем молодая. Говорит кто-то за ее спиной. Девушка бросилась под поезд в метро на станции «Антон Мартин». Какое-то мгновение Мария решает пойти взглянуть на нее, но тут же подавляет свой порыв. Она выходит из метро, размышляя о том, каким могло быть лицо молодой женщины, которая только что покончила жизнь самоубийством. И Мария с меньшей грустью подумала о себе, вспомнила, как была когда-то более отчаявшейся, чем сейчас. Подумала о доме в городе Сантьяго-де-Чили, о саде этого дома. Он без цветов и красивых деревьев, однако имеет право называться садом, поскольку, несомненно, это сад. И вспомнила песню Виолеттой Пары «Цветы в моем саду станут моими целителями». Мария направляется к книжному магазину Фуэнтетаха, где условилась встретиться со своим поклонником. Его имя не имеет значения, за исключением того, что по пути она вдруг начинает думать о нем, о книжном магазине. И о шлюхах на улице Монтера, а также о других проститутках с прочих улиц, которые не играют здесь никакой роли. Мария вспоминает еще и фильм, его название, который посмотрела пять или шесть лет назад. Так она начинает отвлекаться от истории Эмилии, от нашей истории. Мария исчезает по дороге в книжный магазин фуэнте Она отдаляется от трупа Эмилии и начинает навсегда исчезать из этого повествования. И она исчезла. Теперь остается Эмилия, одинокая и прерывающая движение поездов в метрополитене. Далеко-далеко от трупа Эмилии, там, то есть здесь, в городе Сантьяго-де-Чили, Они-то выслушивает очередную из привычных исповедей своей матери, о ее супружеских неурядицах. Они кажутся бесконечными. Они то анализируют их с сердитым соучастием, словно это ее собственные проблемы и испытывает некоторое облегчение, поскольку они все-таки не ее. А вот Андрес нервничает. Через 10 минут начнется медицинский осмотр. И хотя нет ни малейших признаков болезни, ему вдруг становится ясно. В ближайшие дни его ждут ужасные вести. Он начинает думать о своих дочерях и об Аните, а также о ком-то еще, о другой женщине, которую помнит всегда, даже когда неуместно кого-то вспоминать. Как раз в этот момент из кабинета врача выходит старик. Лицо у него довольное, он шагает уверенно, роясь в карманах в поисках сигарет или мелочи. Андрес понимает, что настала его очередь, что теперь придется сдавать обычные анализы крови, потом пройти рутинные рентгены, а вскоре вероятные плановые томографии. Старик, только что покинувший медика Гасмури. С Андресом они не обменялись приветствиями, поскольку не знакомы, и уже не познакомятся. Гасмуре счастлив от мысли, что пока не умрет. Он покидает клинику, размышляя. В «Жизни мало вещей приятнее, чем знать, что ты не умираешь». «Я снова уцелел, пройдя по самому краю», полагает он. В первую ночь после гибели Эмилии Хулио спал плохо. Но к тому времени он привык к бессоннице, вызванной тревогой. Уже несколько месяцев он дожидался момента, когда Бонцай достигнет своей совершенной формы безмятежного и благородного облика, как и предусматривалось. И деревце следует заданным ограждением параметрам. Как утверждает Хулио, через несколько лет растение будет полностью соответствовать рисунку. Он просыпается той ночью четыре или пять раз, чтобы понаблюдать за бонсаем. В промежутках ему грезится нечто вроде пустыни или пляжа, Какая-то песчаная местность, где трое людей глядят на солнце или просто в небо, как загорающие. Или внезапно умершие во время приема солнечных ванн. И вдруг появляется медведь фиолетового окраса, очень крупный зверь. Он медленно, грузно приближается к телам и столь же медлительно начинает их обходить, пока не завершает круг – Я пытаюсь завершить историю Хулио, но она не заканчивается. Вот в чем проблема. Сюжет о Хулио не кончается. Или завершается так. Хулио узнал о самоубийстве Эмилии только через год-полтора. Эту новость ему сообщил Андрес, который отправился с Анитой и двумя дочками на детскую книжную ярмарку в парке Бустаманты. На стенде издательства «Рекреа» продавцом работал Хулю, вполне довольный низкой зарплатой и выглядевший счастливым в последний день ярмарки. Завтрашнего дня он сможет снова заниматься бонсаем. Встреча с Анитой получилась двусмысленной. Сначала Хулю не узнал ее, но Нита подумала, что он притворяется, ему неприятно ее видеть». Не без досады она назвала свое имя и, между прочим, сообщила, что уже несколько лет как рассталась с Андресом, с которым Хулио поверхностно познакомился в последние дни или на последних страницах своих отношений с Эмилией. Весьма неловко. Просто, чтобы завязать разговор, Хулио выспросил подробности в попытке понять, почему, расставшиеся они прогуливаются вместе и выглядят безупречной семейной парой. Однако ни у Аниты, ни у Андреса не нашлось вразумительного ответа на неуместный вопрос Хулио. Ровно в момент прощания, Хулио обратился с вопросом, который должен был задать в самом начале разговора. Анита нервно взглянула на него и, не удостоив ответом, отправилась с девочками купить засахаренных яблок. А вот Андрес остался и вкратце неумело поведал длиннющую обычную историю, единственная особенность которой в том, что никто не умеет изложить ее хорошо. То есть Андрес говорит, что Эмилия попала в аварию, и поскольку Хулио не реагирует, ни о чем не расспрашивает, Андрес уточняет. Эмилия погибла. Она бросилась под поезд в метро или сделала что-то в этом роде. По правде говоря, я точно не знаю. Кажется, она употребляла наркотики, однако вряд ли, я так не думаю. А вот что известно точно, она умерла, и ее похоронили в Мадриде. Через час Хулио получил свою зарплату. Три ассигнации по 10 тысяч песо, на которые рассчитывал протянуть не менее двух недель. Вместо того, чтобы отправиться домой, он поймал такси и попросил водителя покатать его на 30 тысяч песо. Ему пришлось несколько раз повторить свою просьбу и даже выдать таксисту аванс, пусть везет в любую сторону, кружит по улицам или колесит по городу, по диагонали, неважно, и заявил, что выйдет из машины, когда счетчик накрутит сумму в 30 тысяч песо. Получилось долгое путешествие. Без музыки. Из квартала Провиденсия до проспекта Лас-Рехас, затем обратно. Центральный вокзал, проспекты Матта, Греции. Улица Табалаба, Провиденция, Бельявиста. Во время поездки Хулио не отвечает на вопросы таксиста. Он не слышит его. Сантьяго де Чели, 25 апреля 2005 года.